не укладывавшихся в русло их ожиданий, под влиянием немыслимых, невероятных бед, обрушившихся на их головы, мысль этих людей все более активная и все более массово стала двигаться в направлении, которое самим этим людям еще недавно представлялось совершенно невозможным и совершенно немыслимым. А не в исходном ли проекте заложены были все те страшные деформации которые так изломали послеоктябрьские поколения. Речь шла о в высшей степени драматическом интеллектуальном переломе, подобном тому, который происходил в головах верующих, когда жизнь вдруг заставляет их поставить перед собой страшный для них вопрос, а есть ли, а существует ли это высшее, милосердное, всемогущее всезнающее существо? Бог. Вот какой значимости явление было уловлено Гроссманом. И поразительно, что это было сделано в период на рубеже 50-х, 60-х годов, когда явление это было еще только-только возникшей слабой и неясной тенденцией. Василий Гроссман и был одним из первооткрывателей этого феномена — Будем же благодарны ему за это. А этот духовный перелом, надлом, сдвиг, поиск ответов на мучительные страшные вопросы, глубина и основательность размышлений у разных людей происходили по-разному. Все зависело от жизненного опыта, силы ума, темперамента. Да и просто от элементарной возможности ознакомиться с историческими фактами. Разве можно быть в большой претензии, например, к Ивану Григорьевичу, что в его дневнике маловато фактов, и что те, которые есть, не вполне точны? Его жизнь проходила вдали от архивов и библиотечных спецхранов. Поэтому, я думаю, задача теоретического анализа повести состоит не столько в том, чтобы, вступив в научный спор, опровергнуть Ивана Григорьевича, сколько в том, чтобы попытаться объяснить само возникновение отмеченного феномена, что отразилось в нем, и высказать свое отношение к самой логике подобных, обращенных к исходному проекту размышлений. Эта задача тем более важна, что сегодня речь идет уже не о зародыше названной тенденции. а о ясно обозначившемся крупном явлении духовной жизни. Речь идет о феномене, который будет играть возрастающую роль во всех интеллектуальных процессах, происходящих в нашем обществе. Уже не скромные дневниковые записи Ивана Григорьевича, а фундированные цитатами и хорошо проверенными фактами научной статьи, появляются на страницах журналов Близится время книг и монографических исследований на эти темы. Следует иметь в виду, что это не случайность, не какой-то временный зигзаг массового и научного сознания. Это будет долгой и устойчивой тенденцией, с которой нужно будет всерьез считаться. Возникновение ее естественно и закономерно. Все упирается в... в невыясненность, в необъяснимость сталинского феномена, его существенных сторон, его корней и причин. Что он такое? Откуда он? Легкими ответами тут не отделаешься. Припомните еще раз все события, все ситуации повести. Ведь... Это что-то за пределами человеческой логики, даже за пределами человеческой цивилизации. Невообразимое, немыслимое, невозможное. И все же это было. Было. Это оказалось возможным? Почему? Как? Просто нельзя жить, не ответив более или менее убедительно на эти вопросы. И когда говорят, хватит копаться в прошлом, давайте строить будущее, время не ждет, я знаю, это говорят или мертвые душой люди...